Глава 59. Отвлечение от обсуждаемой проблемы. Причины ухода от ответа на задаваемые вопросы. Если клиент начинает обсуждать менее важные и не относящиеся к проблеме вопросы, часто сам того не осознавая, терапевту важно аккуратно прерывать его, в том числе неоднократно, достаточно настойчиво, и с использованием стоп-жестов. Извините, что перебиваю, но я хотел узнать... Прошу прощения, но мне важно убедиться в том, правильно ли я вас понял. Извините, что перебиваю, но давайте вернемся к... При этом терапевту важно задавать следующий вопрос лишь после того, как клиент действительно ответил на предыдущий. Если этого не происходит терапевту следует еще раз повторить тот же самый вопрос и добиться от клиента более четкого ответа на него. Если клиент не отвечает на повторно заданный вопрос, терапевт может прямо спросить клиента, «Как ваш ответ связан с моим вопросом?». Причинами ухода клиента от заданного терапевтом вопроса могут быть следующие. Клиент не обратил на вопрос внимания или не придал ему значения. Клиент неверно понял вопрос и боится попросить разъяснений. Клиент избегает столкновения с неприятными темами и болезненными эмоциями. Клиент имеет проблемы с дефицитом внимания или с тангенциальным мышлением. Тангенциальное мышление – непоследовательное, нецеленаправленное и расплывчатое мышление, сопровождающееся частым перескакиванием с одной мысли На другую. Клиент в недостаточной степени обладает навыками самонаблюдения и осознанности. Клиент в недостаточной степени обладает социальными навыками. Клиент испытывает выраженный эмоциональный дистресс. Клиент пытается скрыть от терапевта значимую информацию. И другие. Вежливое и аккуратное прерывание клиента. Так или иначе, если терапевт не будет периодически, вежливо и аккуратно прерывать клиентов, то не сможет помочь им достигать терапевтических целей и продвигаться в решении проблем, а также может не узнать о возможном существовании более актуальных или серьезных проблем. Как пишет Джудит Бек, неспособность прерывать клиентов лишает терапевтов возможности подумать над тем, что поможет им принести наибольшую пользу на сессии. Посему терапевту следует обращать внимание клиента на отклонение от повестки дня и предоставлять ему возможность сделать осознанный выбор, какую проблему он все-таки хочет обсудить. Извините, но мы начали говорить о… А затем вы назвали еще несколько проблем. Что бы вы все-таки хотели обсудить более детально? Извините, но какая связь между этими событиями? Поможет ли обсуждение этой проблемы в решении первой озвученной вами проблемы, или вы больше хотите обсудить вторую? Является ли эта новая проблема более важной? Я хочу, чтобы мы сфокусировались на обсуждении этой мысли, которая возникла у вас в этой ситуации. Вы не против? Если обозначенная клиентом новая проблема является второстепенной, то ее следует внести в повестку дня для дальнейшего обсуждения в рамках текущей или уже следующей сессии. Вторичные нарушения и острые проблемы. Иногда клиент начинает менять тему разговора в связи с наличием вторичных нарушений, например, метаэмоций, вторичных эмоций по поводу изначальной эмоции. Иными словами, клиент начинает говорить об исходной дисфункциональной эмоции, а затем незаметно уходит в обсуждение вторичной эмоции, что также требует от терапевта прерывания и прояснения того, с каким именно уровнем нарушений клиент хотел бы поработать в первую очередь. Как правило, предпочтительно начинать работу над проблемой со вторичных нарушений, Особенно в тех случаях, если вторичные эмоции мешают клиенту фокусироваться на исходной проблеме. Как в рамках терапевтической сессии, так и в реальной жизни. Помимо этого, клиент может так и не подойти к обсуждению действительно волнующих его проблем и фокусироваться на поверхностных темах по причине того, что испытывает вторичный стыд по поводу каких-то своих мыслей, эмоций или действий. Посему терапевт может спросить клиента о том, как он относится к тому, что испытывает ту или иную избыточную невротическую эмоцию. Неспроста Нильсон, Джонсон и Эллис пишут. Если клиенты имеют устойчивые абсолютские убеждения относительно своих эмоций, вторичный дистресс может стать своего рода негативным синергетическим водоворотом нарастающей лавиной дистресса. В этой связи Драйден и Мнинан отмечают: чаще всего у клиентов есть множество проблем, каждая из которых, возможно, осложняется наличием практической проблемы и вторичной эмоциональной проблемы. Таким образом, основная задача психотерапевта состоит в том, чтобы выбрать наиболее подходящую и актуальную проблему клиента и работать над ней гибкий и творческий подход к структуре сессии. Так или иначе, терапевту важно придерживаться повестки дня, которая была определена с клиентом изначально, за исключением тех случаев, когда клиент находится в кризисном состоянии или при появлении в жизни клиента новой острой проблемы, которая мешает ему обсуждать исходную проблему в силу его выраженной эмоциональной реакции. Кроме этого, Кратковременное отклонение от исходной повестки дня допустимо тогда, когда в противном случае терапевтические отношения могут ухудшиться или когда сам терапевт намеренно ненадолго уводит клиента в другие темы с целью улучшения его настроения, оценки поведенческих навыков или укрепления терапевтических отношений. Появление более важного вопроса или болезненных эмоций. Причиной отклонения клиента от совместно сформулированной с терапевтом повестки дня также может быть появление у клиента другого важного вопроса, о котором он не заявлял в начале. В таком случае терапевту необходимо обратить внимание на отклонение от адженды, вежливо и участливо выяснить причины этого и, при необходимости, включить внезапно возникший у клиента вопрос, требующий отдельного обсуждения повестку дня следующей сессии или обсудить его сразу же, перенеся обсуждение проблемы из изначальной повестки дня на завершающую часть сессии или на следующую сессию. Клиент также может отклоняться от изначально согласованной адженды при появлении крайне болезненных эмоций по поводу обсуждаемой проблемы. Заметив отклонение от повестки дня и ухудшение настроения клиента, Терапевту необходимо выяснить причины этого и выявить автоматические мысли клиента, предшествовавшие ухудшению настроения и поведенческой реакции в виде смены темы беседы. Нежелание меняться и потребность в особом статусе. Еще одной причиной избегания клиентам следования повестки дня может быть нежелание клиента меняться, при внешнем согласии на изменение неадаптивного мышления и поведения. В таком случае клиент может злиться на терапевта, возвращающего его к изначальной повестке дня. Это вы хотели об этом поговорить. Что может указывать на привычную для клиента стратегию отвергать помощь других людей после ее запроса. Помимо этого, клиент может стремиться намеренно нарушать повестку дня даже свою собственную, по причине невротической потребности в особом положении. Соответственно, стремление терапевта следовать повестке дня может вызвать у клиента тревогу и гнев. К тому же, как пишет Р. Лихи, если пациент может избежать составления и соблюдения повестки дня, то сможет приписать отсутствие своего прогресса терапевту. Обратная связь и демонстрация эмпатии. В любом случае терапевту стоит замечать отклонение от обсуждаемой темы из повестки дня, выяснять причины такого отклонения и использовать обратную связь клиента для решения проблем и демонстрацию понимания его эмоций. Поскольку для меня важны ваши эмоции, я хотел бы лучше понимать ситуацию, в которой вы их испытали и ваши мысли, которые стали источником ваших эмоций. Но когда вы отвлекаетесь от конкретной темы и перескакиваете на что-то другое, увязайте в подробностях, мне гораздо сложнее вас понять. Я был бы вам благодарен, если бы вы сфокусировались на обсуждаемой нами проблеме и отвечали на мои уточняющие вопросы кратко и по сути. Так я лучше вас пойму. Значит, и вы почувствуете себя понятым, и услышанным. Если в ходе работы над когнициями клиента терапевт чувствует себя сталкером клиента, который упорно двигается в своем направлении, терапевту важно задаться вопросом о том, понимает ли клиент, что сейчас происходит, и при необходимости адресовать этот вопрос клиенту. Негативные реакции клиента на прерывание. Если в случае прерывания клиента его настроение резко ухудшается или он высказывает негативные реакции, терапевту следует позитивно подкрепить обратную связь от клиента. Хорошо, что вы об этом сказали. Кратко «извиниться», а также выявить и изменить его автоматические мысли или условные предположения о процессе терапии. Клиенты, демонстрирующие вербальные или невербальные негативные реакции на прерывание их речи терапевтом, могут иметь следующие условные предположения. Если терапевт прерывает меня, то он не уделяет должного внимания моей проблеме. Если терапевт прерывает меня, то он может упустить важные детали моей проблемы. Если терапевт прерывает меня, то не сможет полностью понять меня и помочь мне. Если терапевт прерывает меня, значит ему нет никакого дела до моих проблем. Если терапевт прерывает меня, значит я ему не интересен или неприятен как человек. Если терапевт прерывает меня, значит он пытается давлеть и властвовать надо мной. Если терапевт прерывает меня, значит он пытается принизить и оскорбить меня. Если терапевт прерывает меня, то мне придется решать проблему, а я этого не хочу. Если терапевт прерывает меня, то я буду испытывать эмоцию, а это невыносимо. Если терапевт прерывает меня, то мне придется рассказать неприятные вещи о себе. Ограничение времени и закрытые вопросы. Как вариант… Терапевт может предложить клиенту ближайшие несколько минут говорить о той проблеме, которую клиент считает более актуальной, но перед этим прояснить, что в таком случае может не остаться времени на обсуждение изначально обозначенных в повестке дня вопросов. После рассказа клиента о проблеме терапевту следует обобщить его речь и обосновать такое резюме. «Я хочу удостовериться, верно ли я все понял» поскольку мне важно понимать, что с вами происходит, чтобы помочь вам в решении вашей проблемы, тем более что время нашей сессии ограничено. А также использовать наиболее важные аспекты из монолога клиента в качестве возможной темы для обсуждения на текущей сессии. При работе с такими клиентами терапевту может быть полезно некоторое время использовать в основном закрытые вопросы. Вопросы, на которые клиент может ответить только «да» или «нет», а также продолжать запрашивать конкретные примеры обсуждаемой проблемы. Баланс между когнитивной реструктуризацией и эмпатией. Постоянное отвлечение клиента на посторонние темы или перескакивание с одной темы на другую может быть следствием стремления клиента оказаться в центре внимания, или удовлетворить фрустрированную потребность в получении поддержки и принятия. Некоторые клиенты прямо заявляют о том, что оспаривание мыслей во время сессии не позволяет им в достаточной степени выразить свои эмоции и переживания, в случае чего терапевту следует спросить клиента о том, каким образом лучше распределить время сессии, чтобы успеть уделить время и тому, и другому. Возвращение к проблеме и позитивное подкрепление. Если клиенту удалось заболтать терапевта и последний потерял нить разговора, то ему будет полезно спросить себя, как я могу кратко сформулировать проблему клиента, в чем заключается что, мысли и действия, и как, способы решения, проблемы клиента. Как замечает С. Уолтман, Как правило, для клиента важно все, поэтому он с легкостью перескакивает с одной темы на другую. В этом случае вы задаете несколько уточняющих вопросов, возвращая его к главной теме и получаете дополнительную информацию. Когда клиенту удается сфокусироваться на конкретной проблеме, терапевту важно позитивно подкрепить такое поведение клиента. Здорово, что вы остановились на этой проблеме. Ее обсуждение действительно очень важно. Следует понимать, что отвлечение клиента при обсуждении проблемы не всегда является проявлением стратегии избегания, поскольку структурированная терапевтическая сессия может быть пока еще непривычна для клиента, особенно на начальных этапах терапии, в связи с чем отвлечение клиента от темы могут являться нормальным поведением. Терапевту также важно не переусердствовать в прерывании клиента, поскольку такая чрезмерная директивность может привести к пропуску ценной для терапии информации о клиенте.